Глава 35. «И все же некоторые из нас останутся на Марсе насовсем. По страницам научной и научно-фантастической литературы уже давно кочует идея терраформирования Марса, превращения его в похожую на Землю планету путем обогащения его атмосферы и высвобождения замороженной воды, что должно сделать его более пригодным для жизни людей». Джок, Понтер и Адекор отправились в мемориальный госпиталь Стронга вместе с так и не пришедшим в сознание Лонвисом Тробом. Мэри ничем не могла быть полезна, так что по назначению Джока она осталась в Синерджи. У Мэри ушел почти час на то, чтобы успокоиться и вернуться к работе, но когда ей это наконец удалось, вся ее работа пошла прахом. Один из друзей Мэри в Йоркском университете был яростным проповедником Linux. Пытался убедить всех и каждого на факультете генетики в том, что им нужно отказаться от Windows и перейти на операционную систему с открытым кодом. Мэри предпочитала держаться подальше от компьютерных войн, ей удавалось держать нейтралитеты раньше, в пору войн Макинтошей против ПК, но каждый раз, как Windows на ее компьютере показывала синий экран смерти, Она задумывалась о том, не перейти ли ей в стан линуксоидов. И сейчас это случилось снова, во второй раз за день. Мэри совершила трехпальцевый ритуал, но когда по прошествии близкого к бесконечности времени система наконец перезагрузилась, она наотрез отказалась восстанавливать сетевое подключение. Мэри вздохнула. Было семь вечера, но просто отправиться домой она не могла, Ей нужно дождаться, пока понтер со декором вернутся из больницы, чтобы отвезти их обратно в Бристоль-Харбор. Конечно, в штаб-квартире Synergy Group есть множество других компьютеров, но... У Джока в кабинете было модное аэроновское кресло, про которое она читала в каталоге Shepherd Image. Реклама обещала суперкомфортабельный эргономичный рай. Конечно, он, вероятно, подогнал его высоту и наклон под свое долговязое тело, но все же, работая в директорском кабинете, она могла бы опробовать директорское кресло. Мэри поднялась и направилась на первый этаж по лестнице, укрытой бордовым ковром. Дверь в кабинет была широко распахнута, и Мэри вошла. У Джока было огромное окно Эркер, выходящее на юг, на пристань для яхт. Она подошла к директорскому суперкреслу, вороненый металл и пластик, спинкой из черной мелкой сетки, якобы позволяющей спине сидячего дышать. Чувствуя себя проказничающей школьницей, она опустилась в кресло и откинулась назад. «Бог ты мой!» — подумала она. в какой кой-то веке продукт, про который реклама не врет. Кресло было удобно сверх всякой меры. Она уперлась ногами в пол». Покрутив его вправо и влево, Мэри знала, что аэроны стоят как самолеты, но она должна заполучить такое же для себя. Понежившись в кресле еще пару минут, она принялась за работу. Компьютер Джока, который, узнав о приступе Лонвиса Троба, покинул кабинет в большой спешке и все еще был подключен к сети под его именем. Мэри предполагала, что ее пароль должен сработать и с этой машины но не была в этом уверена, так что решила ничего по возможности не трогать и продолжить свою работу в сеансе Джока. Она открыла на сервере папку «Неандертальская генетика» и... Брови Мэри взлетели вверх. Она проводила большую часть времени в этой папке, но сейчас в ней были две иконки, которых она раньше не видела. Мэри занервничала. Она редко забывала сохраняться. Однако, возможно, падение операционки на ее компьютере наверху поломало файловую систему рабочей папки. Решив проверить это, она кликнула на одну из незнакомых иконок, та выглядела как красно-черная двойная спираль. Мэри знала большинство используемых в генетике прикладных программ и могла узнать их иконки, но эту видела впервые. Через мгновение открылось окно. В его заголовке значилось USA MRID Genoplex Surfaris. А под ним появился экран, заполненный текстом и формулами. Акроним USA MRID довольно часто появляется в литературе по генетике. Он означал Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США. Genoplex это очевидно название программы, но вот про Surfaris мэри не могла ничего сказать и все же она пробежала глазами содержимое окна. Оно оказалось совершенно потрясающим. В ходе одной из первых ее работ здесь, в Синерджи, она пыталась использовать явление подсчета кворума у бактерий, чтобы узнать, сколько на самом деле присутствует пар хромосом 23 или 24. Но не получилось. Во-первых, механизм кворума, похоже, не способен настолько точно различать количество Во-вторых, хромосомы выделяются из хроматина только во время метоза, который, разумеется, никак не является нормальным состоянием клетки. Но у Джока, по-видимому, был еще кто-то, кто работал над этой проблемой, и этот генетик разработал гораздо более простую методику. У гликсенов предковые хромосомы 2 и 3 слились, образовав гораздо более длинную хромосому. Гены, которые раньше располагались на краю хромосомы 2, Теперь примыкали к генам начала хромосомы 3 где-то посередине новой комбинированной хромосомы. Те же самые гены присутствовали и у неандертальцев, только у них они друг к другу не примыкали. У них за последним геном второй хромосомы следовал теломер, своего рода шапочка из мусорной ДНК, единственная задача которой защищать край хромосомы, как пластиковая штучка на конце обувного шнурка. Точно так же перед первым геном третьей хромосомы находится другой теломер, протектор начального края хромосомы. Так что у неандертальцев будет присутствовать такая последовательность. На конце второй хромосомы другие гены, ген альфа, теломер. В начале третьей хромосомы теломер, ген бета, другие гены. Этих последовательностей не будет нигде в гликсенской ДНК. Вместо этого в гликсенской ДНК, в миллионах базовых пар от теломера встретится такая последовательность, в свою очередь совершенно отсутствующая в ДНК неандертальцев. Другие гены, ген альфа, ген бета, другие гены. Естественное продолжение работы Мэри и идеальный, свободный от ошибок метод различения двух разновидностей людей, даже с помощью клеток, не достигших митоза. Это было именно то, что было нужно Джоку. Простой и надежный метод отличить гликсена от бараста. Мэри порадовалась, когда увидела, что метод включает все три возможные проверки. Теоретически было бы достаточно проверить генетический материал лишь на один из трех критериев. Наличие любой из первых двух последовательностей, ген альфа или ген бета рядом с теломером, однозначно определяло их носителя как хомо-неандертоленсис. А наличие третьей последовательности, гены альфа и бета рядом друг с другом, однозначно определяло Homo sapiens. Но все всегда может пойти не так, и поэтому методика определения неандертальца включала в себя небольшой алгоритм, представленный, по-видимому, специально для Джока в словесном виде. Шаг первый. Гены альфа и гены бета находятся рядом? Если да, прервать — это не неандерталец. Если нет, то это, вероятно, неандерталец. К шагу 2. Шаг 2. Ген Альфа находится рядом с теломером. Если да, то это по-прежнему, вероятно, неандерталец. К шагу 3. Если нет, прервать — не бывает у неандертальца. Шаг 3. Ген бета находится рядом с теломером. Если да, то это точно неандерталец. К шагу 4. Если нет, прервать. Не бывает у неандертальца. Команды прерывания в шагах 2 и 3 обеспечивали надежность. Они выполнялись, когда гены альфа и бета находятся рядом друг с другом. Это проверялось в шаге первом. Но ни альфа, ни бета при этом не находятся рядом с теломером, комбинацию условий, которая не может наблюдаться в ДНК ни той, ни другой разновидности гоминид. Это чрезвычайно простой алгоритм, когда речь идет о компьютерной программе, но не такой простой, когда его нужно закодировать в каскаде биохимических реакций, хотя, по-видимому, неизвестный генетик Джока справился и с этим. Мэри без труда проследила формулы ферментов, образующихся на каждом этапе, и убедилась, что результат в самом деле соответствует предложенному алгоритму. В самом конце она ожидала увидеть фермент или иной маркер, Чье присутствие может быть легко детектировано, несомненный индикатор, говорящий да, это не андерталец или нет, это нечто другое. Однако, прокрутив текст к следующей странице, она обнаружила, что этим алгоритм вовсе не ограничивается. У Мэри отвалилась челюсть, когда она добралась до шага 4. Мджоки многие члены его команды пришли из Ренд. Мэри уже привыкла слышать от них клише времен Холодной войны, но название следующего шага заставило ее сердце пропустить удар. Доставка полезного груза. Тогда и только тогда, когда испытуемое определяется как неандерталец, вызывалась новая каскадная последовательность, которая в конечном итоге приводила к... Мэри не могла поверить глазам. Ее специализацией была древняя ДНК, Благодаря ей она во все это и влезла, но это не значило, что она не разбиралась в недавно идентифицированных последовательностях, особенно тех, что попадают на первые полосы газет. Если испытуемый оказывается неандертальцем, то происходит доставка груза, груза, основанного на филовирусе, вызывающем очень быстро текущую геморрагическую лихорадку, смертельную геморрагическую лихорадку. Мэри откинулась в кресле Джока Криггера. Она чувствовала подступающую горлу тошноту. Зачем кому-то может понадобиться стереть неандертальцев с лица земли? Даже не так. С лица двух земель. Геморагическая лихорадка заразна. Галексена не умеет ее лечить, и у нее были подозрения, что барасты тоже. По двум причинам. Во-первых, поскольку не изобретали земледелие и животноводство, то также не могли разработать технологии противостояния инфекционным заболеваниям. Во-вторых, все известные геморрогические лихорадки происходят из тропиков, так что в любом случае маловероятно, что любящие прохладу неандертальцы могли иметь с ними дело. Мэри с трудом сглотнула, пытаясь прогнать жгучий кислый привкус. Но зачем? Зачем кому-то убивать неандертальцев? В этом не было никакого. Внезапно Мэри вспомнила короткий разговор с Джоком у дебральской никелевой шахты. «Он потрясающий!» — сказал тогда Джок. «Умом я знал, что мы загадили мир, в котором живем, но когда я увидел все это, он обвел рукой окружающую идиллию. Это словно найти Эдемский сад». И Мэри тогда рассмеялась в ответ. «Похоже, правда? Как жаль, что в нем уже живут, да?» Невинная шутка. Вот что это было. Но Джок не смеялся. «Все, что надо сделать, избавиться от этих мерзких неандертальцев, и Эдем будет к твоим услугам». Это было ужасно, но Джок всю жизнь работал со сценариями массового уничтожения. То, что для Мэри ужас, для него лишь очередной рабочий день. Первой мыслью Мэри было стереть файлы с компьютера, но, конечно, этим она ничего не достигнет. Наверняка есть резервные копии. Второй мыслью было снять трубку и позвонить, как добропорядочная канатка. Она, естественно, сразу подумала про CBC, которая разнесла бы новость во все уголки этого мира. Люди ни за что не смирятся с таким гнусным актом геноцида. Однако она не знала, насколько далеко Джок продвинулся. Если он уже готов начать, то Мэри, разумеется, не хотела бы, чтобы он почувствовал себя загнанным в угол. В этом случае он мог выпустить вирус на волю, как только общественность проведает о его планах. Мэри нужна была помощь, поддержка, идеи. Не только от Понтера или от Декора, но и от кого-нибудь из Глексенов, кого-то, кто знал, на чем стоит и как вертится этот мир. В Торонто были люди, которым она доверяла. Но может ли она положиться на кого-нибудь здесь, в Штатах? Конечно, есть ее сестра Кристина, настоящая Кристина. Однако она в Сакраменто, на другом краю континента, в тысячах, тысячах километров отсюда. И тут ее осенило. Очевидный выбор. Пускай ее молодость и красота и вызывают у Мэри приступы ревности, Женщина, которая спасла Понтру жизнь, когда он впервые попал в эту реальность. Квантовый физик, которую Джок, завербовал для того, чтобы попытаться воспроизвести неандертальские компьютерные технологии. Луиза Бенуа. Не то, чтобы сама Луиза могла сильно помочь в медицинских вопросах, но... Но ее парень. Конечно, Рубен Монтего тоже не специалист — Но когда речь идет об инфекционной болезни, от него гораздо больше пользы, чем от квантового физика. Мэри знала, что, возможно, никогда больше не получит доступ к этим файлам. Она обшарила кабинет и нашла пачку пустых CD-дисков. Производство кодек, конечно, здесь-то в Рочестере. Она взяла один, воткнула в CD-привод в компьютере Джока и запустила приложение для прожигания дисков. Просто на всякий случай она выделила все файлы в папке, Суммарный объем получился 610 мегабайт. Легко влезет на один CD. Она щелкнула по кнопке «Копировать» и откинулась на спинку аэроновского кресла, которое теперь вовсе не казалось ей удобным, пытаясь унять бешено колотящееся сердце.